Так говорила, и старец, девяся Атриду, воскликнул. — О, Агамемнон, счастливым родившийся, смертный, блаженный! Сколько под властью твоей у ахейских сынов брононосных! Некогда, быв во фригийской земле винограда мобильный зрел я великую рать фригиян, колесничников быстрых. Зрел я отрея полки и мигдона, подобного богу.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 менее целой главой, чем великий Атрит Агамемнон, но, как сдается мне, он и плечами, и персами шире. Сбруй его, боевая, лежит на земле плодоносной. Сам же, подобно овну, по рядам он ходит. Он мне, подобным овну, представляется пышному волной в стадии, ходящему между овец среброрунных. Вновь отвечала пряму Елена, рожденная Зевсом Муж сей, почтенный прям, Лоэртит Дисей, многоумный, Взросший в народе итаки, питомец земли каменистой, муж, преисполненный козни различных и мудрых советов. К ней, обративши слова, говорил Антенор Благоумный.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 Тихо стоял и в землю смотрел, потупившие очи. Скиптра в деснице своей ни назад, ни вперед он не двигал, Но незыбно держал человеку простому подобный. Счел бы его ты разгневанным мужем или искудаумным, Но когда издавал он голос, могучий из Персии, Речи, как в вьюга, из уст у него устремлялись.